Глава 20. Лживые доводы. Подмена доводов, умножение доводов, частичная ложь, нелепые доводы, субъективные доводы, различия в них, их оценка. Адвокатский довод, свинская форма его. Первое. Софизмы доводов еще более многочисленны, чем намеренные отступления от тезиса. О подмене доводов во время спора мы уже говорили. Все, что сказано о подмене тезиса, относится и к подмене доводов. К ней нередко прибегают, когда видят, что довод слаб или неудобен почему-нибудь. Соравнительно редко встречается софизм умножение довода, когда один и тот же довод повторяется в различных формах и словах, исходит за два или несколько различных доводов. Эта уловка, особенно применяется в спорах при слушателях, в длинных речах и так далее. Иногда очень трудно разобраться. Одна ли мысль перед нами, высказанная в разных формах, или несколько разных мыслей? Надо напряжение внимания, а не редкое и хорошее знание вопроса, о котором идет речь. Все это качество редко присущее обычному слушателю, который и доводов-то не умеет выделять сознательно. Вот простейший пример умножения довода. Тезис Бог существует доказательство В нашем духе существует непосредственная уверенность в Боге. Мы совершенно не можем избавиться от мысли о Боге. Мы не можем думать о мире, не можем мыслить о самих себе без того, чтобы невольно с этим не соединилась и мысль о Боге. Через все видимое и конечное наши мысли устремляются к высшему, невидимому, бесконечному, и их движение не успокаивается раньше, чем они достигают своей цели. Мы по необходимости должны думать о Боге. Сознание Бога есть столь же существенный элемент нашего духа, как миросознание и самосознание и так далее – и так далее. Лютарт. Апология христианства. Третье чтение. Пусть читатель сам решит, сколько во всем этом отрывке высказано доводов. Бен цитирует в одной книге «Риторика Сетера» замечание одного опытного автора. На массу один аргумент, предложенный в пяти разных видах, действует точно так же, как пять новых. Второе. Самые обычные ошибки доводов — это ложный довод и произвольный довод. Когда дело идет о намеренной ошибке, о софизме, ложный довод принимает характер лживого довода. Положим, Софист не имеет под руками истинных доводов, на которые можно бы опереться. Тогда он берет какую-нибудь заведомо для него ложную мысль, новую для противника или для слушателей, или непризнанную ими до этого времени, например, ложный факт, ложное обобщение, ложную цитату и тому подобное, и выдает ее за истинную. При этом он часто, в спорах для убеждения особенно, пользуется доверчивостью противника или слушателей, авторитетом своим, внушением или всеми возможными другими уловками, чтобы заставить принять такой довод. Успеху такого софизма чрезвычайно способствует, если ложь частичная то есть такая, о которой говорит сатана у Алексея Толстого в Донжуане. С правдой ложь срослась и к правде так пристала, что отскоблить ее нельзя никак. И не только нельзя отскоблить, но часто нельзя сразу и отличить, где ложь кончается, где начинается правда. Об этом уже мы имели случай говорить выше. Такая ложь незаметно проходит, часто спрятавшись под плащом идущей вместе с ней истины. Подобных случаев в обычной жизни тьмы тем. Например, выдвигают довод. Эти люди были жестоко избиты. Доля правды — они были побиты. Доля лжи жестоко избиты. Все солдаты стали теперь крайне распущены и нахальны. Есть доля правды, но есть и доля заблуждения или лжи и так далее, и так далее. Третье. Интересно, что наряду с такими частично истинными доводами в устных спорах из-за победы нередко пускаются в ход с успехом нелепые доводы. Во-первых, иную нелепость очень трудно опровергнуть в устном споре, да еще при невежественных слушателях. Даже более, как есть очевидные недоказуемые истины, так есть очевидные неопровержимые нелепости. Во-вторых, Нелепый довод часто прямо озадачивает противника своей неожиданностью. Не сразу найдешься, что на него ответить. Иной и совершенно теряется. Нелепость, очевидная нелепость, но как доказать это противнику, да еще данных слушателях? Для этого... Необходимы долгие рассуждения и такие предпосылки, которых у него и у них не имеется и которых он принять не пожелает. Например, противник скажет «Вместо истины я признаю ложь, вместо добра — зло». Есть ведь такие карикатуры сверхчеловека и в России. Что ему возразить? остается только на манер майора ковалева тряхнуть головой и сказать немного расставив свои руки признаюсь после таких с вашей стороны доводов я ничего не могу прибавить и оставить спор и победителя в кавычках кто обладает остроумием может попытаться прежде чем оставить спор вышутить софиста но спорить далее Вряд ли полезно. Такую же роль играют и нелепые вопросы при осведомлении. Покойный санскритолог Минаев описывает характерный диспут на Цейлоне между буддийским проповедником и христианскими миссионерами, в котором последние потерпели поражение. Нападая на своих противников, Гудананда перестроил по-своему все их учение и выдвинул целый ряд диких вопросов, которые вследствие своей нелепости поставляли миссионеров в затруднение. Минаев. Очерки Цейлона и Индии. Этим приемом пользуются иногда и наши митинговые и другие спорщики. Четвертое. Лживый довод надо отличать от субъективного довода. Лживый довод, как сказано, стремится ввести заведомо ложную для софиста мысль в мышлении собеседника или слушателей, заставить принять ее. Субъективный довод тоже может быть заведомо для нас ложным или, во всяком случае, недоказательным но мы знаем, что собеседник считает его истинным, он не вводится нами в мышление противника или слушателя, а заимствуется из этого мышления. Таким образом, если мы стремимся доказать какой-нибудь действительно истинный тезис и пользуемся лживым доводом, то вводим в мышление противника не только истину, тезис, но и новое заблуждение, новую ошибку, довод. Если же мы будем доказывать тот же тезис с помощью субъективного довода, то совершенно не вводим новых заблуждений в ум противника или слушателя, а только новую истину. Это различие признается на практике настолько существенным, что лживый довод – считается непозволительной, нечестной уловкой, а субъективный довод применяется постоянно, нередко на каждом шагу, как уловка «позволительная».